Глава пятая. Ну, очень опасный фамильяр. Девять часов утра. За окном рассвело. Мы с Григорием сидели за столом на кухне и чинно пили чай. «Лимон?» «Нет, спасибо». «Может, печенье?» «Не беспокойтесь». «Мёд?» «Вера». Мужчина накрыл своей рукой мою ладонь. «Всё хорошо». Я смотрела на губы Григория и чувствовала, как горят мои щёки. «Мёд?» «Нет, Григорий, не все хорошо. Я помню вкус твоих губ. Я помню, как сходила с ума от твоих поцелуев, и сейчас очень тяжело сосредоточиться на реальности». «У меня кошка, — говорит», — произнесла первое, что пришло в голову и отвернулась. «Это не кошка». Утверждение мужчины заставило меня вновь посмотреть ему в глаза. «Серые». Убрала свою ладонь из-под его руки. Невыносимо было чувствовать его прикосновения. «Серые». И несмотря на весь ужас недавней ситуации, тело отзывалось на моего декаря, воплотившегося из снов. "Я уверена, что кошка", Григорий Шираков улыбнулся. "Вера, хранитель только внешне похож на домашнее животное, на самом деле это очень сильный дух". "Да?" спокойно спросила, а внутри всё сжалось от плохого предчувствия. "Кто сказал, что с ума сходит по одиночке?" "Вера" Мужчина наморщил лоб, с минуту подумал и продолжил: "Я не могу вам всего объяснить, сразу не могу", добавил мужчина, увидев мою реакцию. "Кто такой хранитель? Типа домового? И почему тогда моя кошка не защитила меня от нападения?" На рассе. Кажется, Григорий удивился моему вопросу. "Я думаю, вполне защитила. Вампир не смог к вам подобраться". "Вампир?" "Вера, а что вы делаете?" Градусник ищу, невнятно пробормотала в тайне, надеясь, что у меня лихорадка и только поэтому временное помутнение рассудка. Вера. Мужчина аккуратно взял меня под локоток и усадил на стул. У вас нет температуры, и вы не сошли с ума. Да? Уверенный тон Григория вселял надежду. Вера. Позвольте я угадаю. В своей жизни вы не сталкивались ни с чем сверхъестественным? Вы здравомыслящий человек, а буквально недавно стала твориться какая-то чертовщина, и вы не знаете, что делать. Вам кажется, что вы сошли с ума. Да. Вера, вы стали ведьмой. Ага, кивнула и приложила ладошку на лоб мужчины. У меня тоже нет температуры, Вера. Ага, повторила я. Стала ведьмой, на меня напал вампир, а моя кошка вовсе не кошка, а мой хранитель. Не совсем. Григорий внимательно смотрел на меня. Хранитель не ваш. А чей? Хранитель рождается в тот же день, когда родился тот, кого он призван охранять. Минуты две я очень тяжело, мне даже послышался скрип шестерёнок в мозгу, переваривала поступившую информацию. Вы хотите сказать? Да. Мужчина легко пожал мою руку. Это хранитель вашей дочери Вера. Не приплетайте в творящийся дурдом мою дочь. Я вскочила на ноги. Вера. Григорий тоже поднялся. Нет, бред. У меня просто стресс от того, что мне изменил жених. Я присела на стул и выдохнула от облегчения. Наконец нашла причину творившегося безобразия. Я просто очень сильно перенервничала, увидев, что Олег целует другую. Да-да, с этого всё и началось. У меня просто шок, и мозг придумывает всякую ерунду, чтобы я перестала страдать по Олегу. А я по нему страдаю. подняла взгляд на Григория. Нет. Вынужденно призналась сама себе, после того, как на моих глазах Олег целовал другую, я охладела к нему совсем. Очень странно, конечно. Целый год потратила на мужчину, старалась быть для него самой красивой, самой умной, самой самой, даже с родной бабушкой из-за него поругалась. Бабушка, выпалила я вслух, вспомнив, что именно она подарила мне Фиру. На Валентина Николаевна сильная ведьма, а шарашил очередным признанием мужчина. Она говорила, что вы не хотите принимать свой дар, Вера, и поэтому Григорий наклонился ко мне ближе и прошептал: "У меня вопрос к вам. Что случилось? Почему вы передумали?" "Хватит!" Я подскочила на месте и даже ударила ладошкой по столу. "Хватит нести всякую ахинею. Я хочу, чтобы вы ушли сейчас же!" Григорий в долю секунды преодолел расстояние между нами и заключил меня в крепкие объятия. "Вера", прошептал он, а я жадно вдохнула умы паморочительный запах мужчины. Разум затуманился, и я ждала чего угодно, только не следующих его слов. "Вера, ещё есть возможность отказаться от дара. Ваша мама не приняла его и очень счастлива. Я молчала, прижавшись к крепкому телу и мечтала, чтобы он замолчал и просто поцеловал меня, но Григорий, видимо, не умел читать мысли. Смысл его слов улавливался с трудом. Близость моего декаря и сна, так неожиданно оказавшегося реальным мужчиной, спутывала все мысли. Вера сквозь туман услышала следующие слова: "Пока не появился фамильяр, у вас ещё есть шанс". "Фамильяр?" отшатнулась от мужчины Но моя рука против всех признаков мозга продолжала теребить рукав его рубашки. "Ну да", кивнул тот, фамильяр спутник ведьмы. Он может выглядеть как угодно, в зависимости от сил ведьмы. Чаще всего это чёрный кот или ворон. "А собака?" растерянно проговорила я. "И собакой может быть", бодро ответил Григорий, потом посмотрел мне в глаза и тихо добавил: "Вера, вы случайно совсем недавно не заводили себе нового питомца Нет, мужчина облегчённо выдохнул, а я продолжила внимательно наблюдать за его реакцией. Не заводила, я нашла его на помойке. Что? Григорий сильно сжал мне плечо. Что? Невозмутимо посмотрела на мужчину. Да, нашла в мусорке. услышала его писк и не смогла пройти мимо. Какие-то урода завернули его в тряпку и выкинули. Вера, да я не о том. Он почему-то сильно нахмурился. Вы большая молодец, что спасли несчастное животное. Большая молодец, повторил Григорий и легко пожал мне плечо, а меня будто шабануло молнией от его прикосновения. Ещё, требовало тело. Даже не думай, вопил мозг мой. откликнулось сердце. Два против одного, быстренько сосчитала я и прильнула к мужчине. "Вера, вам нехорошо?" Подняла глаза на меня с заботой и участием смотрел мой дикарь, с заботой и участием. Дикарь. Пока пыталась понять, почему мужчина не начинает меня жарко целовать, тут же и немедле Григорий отвернулся, а повернувшись, протянул мне стакан воды. "Самогон?" Подозрительно осведомилась я. вода. Широко улыбнулся мужчина. Не хочу, решительно отказалась. Григорий слегка улыбнулся и чуть прищурил глаза. И самогон не хочу, на всякий случай уточнила, чувствуя, как под его взглядом пьянеею не хуже, чем от бутылки крепкой настойки. Вера. Покажите фамильяра. Что показать? Ах, фамильяра Стараюсь не касаться мужчины, что-то я перестала доверять своему телу, а вдруг как кинется на него. Оно, тело моё, прошла мимо и направилась в спальню. Милый щенок крепко спал, из-под свёрнутого одеяла виднелся лишь кончик носа. Пока я, наклонившись, пыталась вызволить из плена тяжёлого пледа Лётика, мужчина пялился. Нет, любовался. Нет. Заворожённо смотрел на мой на меня. Я это точно знаю, потому что, обернувшись, увидела, как Григорий быстро отвёл глаза и слегка покраснел. Значит, не я одна чувствую неземное притяжение. Эта мысль очень порадовала. Улыбнулась мужчине и показала ему щеночка. Малыш свернулся на моих руках клубочком и смешно посапывал. "Вера", как-то слишком серьёзно произнёс моё имя Григорий. Медленно, очень медленно положити животное на пол. И так же медленно отойдите на безопасное расстояние. Что? Но мужчина, видимо, не шутил. Вся его веселость пропала без следа. Взгляд стал жестким, цепким. Что-то он мне уже не очень нравится. Покрепче взяла щенка и отошла от подозрительного типа. «Вера, ваша жизнь висит на волоске», — продолжал бубнить мужчина. Видя, что я не собираюсь расставаться с Лютиком, он сменил тактику. «Верочка». Ласково проговорил Григорий: "Поверьте, он сделал шаг вперёд я 2 назад. Вы просто не знаете, с кем имеете дело. У вас на руках не щенок, у вас на руках демон". Я посмотрела на хорошенького карапуза в моих руках, перевела взгляд на сурового мужчину передо мной и сделала выбор. Пошёл вон. Григорий резко остановился и удивлённо посмотрел на меня. Пошёл вон и быстро, чтобы я тебя больше не видела, а то В голову никак не приходило, чем можно напугать такого большого, крепкого мужчину, а то демона на тебя натравлю. Вот. Выставила перед собой щенка, тот икнул и вильнул хвостиком. Ну вот как можно такого милаху демоном называть? Вера раскатисто произнёс моё имя Григорий. Ты хочешь поставить щенка на пл. Его серые глаза неотрывно смотрели в мои. Я почувствовала острое желание немедленно исполнить просьбу мужчины и уже наклонилась, чтобы спустить лытика с рук. Щёнок гавкнул слишком громко для такого малыша и поплотнее прижался к моей груди. Оцепенение спало. Ты гипнотизировал меня, что ли? Раздражение выплеснулось через край, и я уже не следила за словами. Ты сам-то кто, колдун доморощенный? Вера, я не колдун. Мужчина громко вздохнул: "Пожалуйста, успокойся. Я тебе сейчас всё объясню". "Пошёл вон!" перешла на крик. "Не смей на мне испытывать свой" На несколько секунд я задумалась над правильным словом, но на ум ничего не приходило. "Свои штучки. Пожалуйста". Не знаю, что хотел сказать ещё мужчина, но тут неожиданно вмешалась кошка. Фира вальяжно вошла в спальню, уселась между нами и невозмутимо принялась прихаживаться. Григорий посмотрел на молча умывающуюся кошечку и не сказал больше ни слова. Вышел из комнаты. Услышав звук закрываемой двери, выдохнула и поднесла щеночка ближе к лицу. "И что на тебя все ополчились, маленький?" Щенок фыркнул в ответ. "Потому что он диамант", спокойно констатировала Фира. Подошла ближе к кошке и села рядом с ней на пол. Щенок побежал исследовать комнату. Фира Ты больше не хочешь его выкинуть. Белоснежная красавица подняла на меня ярко-зелёные глаза. А смысл? Кошка вильнула хвостом. Ты уже скрепила вашу связь. И не будешь его обижать? Фирах охотнуло. Никогда не думала, что коты умеют смеяться. С каждым днём он будет становиться всё сильнее, и это тебе надо заботиться, чтобы он никого не обидел. Проговорив всё это, кошка вышла из комнаты, а я подошла к окну, провела по нему пальцем, целая, оглянулась, внимательно осмотрела пол, ни одного осколка. Запаздыла, подумала, что даже не поблагодарила Григория за спасение. Ну и ладно, а то наговорил тут про малыша всякое. Пыталась дозвониться бабушке, та упорно не брала трубку. Мы не разговаривали с ней уже 2 месяца с тех самых пор, как я поделилась с ней своим желанием выйти замуж за Олега. Мы тогда сильно поссорились. Она никогда не вмешивалась в мою личную жизнь, и тем удивительнее было её резко негативное отношение к Олегу. Бабушка кричала во всю силу лёгких, что если я рискну выйти за него замуж, не видать мне ни счастья, ни наследства. Я тоже перегнула палку, проорав в ответ, что мне уже не 15 лет, я взрослая и сама решу, за кого мне выходить замуж. Ушла и хлопнула дверью. И вот сейчас, уже который раз набираю её номер, идут длинные гудки, но она не берёт трубку. Ну и ладно. И сама разберусь. Вооружившись телефоном, отправилась на просторы интернета. Хвала Тиму Бернесли. Итак, кто такие фамильяры? Покосилась на Лютика. Тот где-то нашёл мягкого зайца и сейчас пытался отгрызть ему уши. Итак, фамильяр. По сведениям из Википедии, фамильяр это волшебный дух, служащий ведьмам и колдунам, он помогает по хозяйству. Очень согласилась я с неизвестным автором, глядя как Карапуз распотрошил зайца, и теперь вся комната была усыпана игрушечным наполнителем. Идём дальше. Фамильяр обладает человеческим разумом, но выглядит как обычное животное. Ага. И рожки у него вполне такие себе обычные. Не густо. Идём дальше. Наткнулась на легенду, где говорилось, что о силе ведьмы можно судить по покорности фамильяра. Лётик, ко мне. Щёнок смешно перебирая лапами подбежал и обслюнявил мне руку. А, -а, а, какая я, однако, сильная ведьма. Вот, нашла ещё. Фамильяр это некий гибрид человеческой и животной сущности. Ну, всё понятно, что ничего не понятно. Знаешь что, малыш, взяла щенка на ручки. Пойдём, я тебя покормлю. Ты вырастешь большим, сильным и тяпнешь за за ну, сам решишь за что, одного неприятного типа. Договорились? Лётик важно тявкнул. Я пожертвовала самым красивым блюдечком и теперь с умилением наблюдала, как щеночек быстро расправляется с порезанной тонкими кусочками колбасой. Ещё раз набрала бабушку, безрезультатно. Вздохнула, подхватила покруглевшего Люттика и отправилась с ним смотреть новогодние фильмы. Не успела я устроиться поудобнее, как щенок уже посапывал на моих руках. Очень страшный и опасный демон погладила маленького. Разбудила меня трель звонка. Спросоня схватила телефон. Нет, звонили в домофон. решила не подходить. Не до гостей мне сейчас, особенно не до незваных гостей. Повернулась на другой бок, через 2 минуты в дверь забарабанили. Пришлось встать и открыть. Боже, только не это.